Глава 91. Лара. Дома я недолго ходила из угла в угол. Нет никакой утюг я не искала. Прекрасно помнила, что сегодня утром, погладив костюм, убрала опасный электронагревательный прибор обратно в шкаф. Меня одолевали мысли. В основном, весьма однообразные. В стиле, ну ты и дура, Лара. Денис ведь явно хотел помириться, а ты? В итоге что я сделала? То же, что делала в любой непонятной ситуации, и позвонила маме. «Привет», — жизнерадостно сказала она в трубку. На заднем плане беспечно и весело чирикали какие-то птички. «А я тут в парке гуляю. Слышишь, соловей поет. «Да, красота», — пробормотала я нервно. «Мам, я тут это, тебе не говорила. В общем, я с Денисом же поссорилась». «Ну и дура», — сообщила мама в Торе моим мыслям. «Классный парень, чего с ним ссорится, Его надо себе забирать». «То есть ты не будешь против, если я с ним помирюсь?» «Ты для этого позвонила, что ли?» — засмеялась мама. Все смущаешься, что он младше?» «Лар, ну это же ерунда. На том свете перед Богом мы все будем равны». «Но до того света еще надо дожить», — протянула я и сама рассмеялась от двусмысленности фразы. «Просто... Просто ты у меня всегда была примерной девочкой, формалисткой. Правил не нарушала. Есть негласное правило про возраст. Мужчина должен быть или старше, или одного возраста с женщиной. А если он младше, это вроде как не формат. Ну и что? Кому какое дело? Да и не забывай, существует еще понятие «психологический возраст». Я, пусть и общалась с твоим Денисом совсем недолго, поняла, что психологически он постарше тебя будет. Это правда. Короче говоря, резюмировала мама, иди мирись, и не мешай мне слушать птичек. Звонить у дверь я не стала, воспользовалась ключом, который Денис однажды отдал мне, а потом забыл забрать. Или не забыл, а оставил его специально, чтобы я именно так и поступила когда-нибудь. Нет, вряд ли он подозревал во мне подобную наглость. Я и сама в себе ее не подозревала. Когда я вошла в квартиру, Денис был на кухне и чем-то там гремел. Видимо, готовил для Вовки ужин. Я заглянула за угол и мечтательно вздохнула. Денис в одних только джинсовых шортах стоял возле плиты и сыпал в кастрюлю гречку из большой жестяной коробки. И то ли он услышал мой вздох, то ли почувствовал взгляд. В общем, сосед обернулся и, увидев меня, начал сыпать гречку мимо кастрюли. «Ага», — воскликнула я, выходя из-за угла, — «ты все-таки не идеален». «У тебя были в этом сомнения?» — засмеялся Денис, поставив коробку на стол. И пошел ко мне, хрустя гречкой под ногами. «Конечно, красив как бог, готовить умеешь, не пьешь, не куришь». И ревнивый до зеленых чертиков в глазах, — хмыкнул Денис, подойдя ко мне почти вплотную. Сейчас в его глазах именно чертики и сверкали. Правда, не зеленые. Но ты мне лучше скажи, зачем пришла, Лар. Как зачем? Я сделала вид, что задумалась. Котлеты воровать. Помнишь, мы как-то говорили об этом? Помню, улыбнулся Денис. Но совсем не обязательно их воровать. Я тебе и просто так дам все, не только котлет. Просто так неинтересно. Куда интереснее залезть, аккуратно все забрать, чтобы ты потом пришел и удивился, куда котлеты делись, а я... Я хотела сказать, что улик не оставлю, все улики съем. Но Денис больше не дал мне нести всякую стеснительную туфту. Поцеловал крепко-крепко, а затем сказал серьезно и спокойно. «Не отпущу тебя больше. Да я и сама не уйду». Вздохнула я и шутливо добавила. «От таких котлет, как у тебя, разве уходят?» Но дальше нам стало совсем не до разговоров.